Глава тридцать девятая. Алло. Слышу голос отца и закрываю глаза, сдерживая слёзы. Сегодня почему-то зверски грустно. Может, это ПМС, а может, что-то другое, но мне жутко хочется услышать единственного родного человека. Хотя бы пару минут. Привет, пап. Лера, ты где? Куда этот ублюдок тебя уволок? В голосе отца я слышу что-то похожее на тревогу. А ещё его вот тон сочится разочарованием. Ну, конечно. И зачем ты к нему побежала, му? Папа, я ненадолго звоню. Просто сказать, что со мной всё в порядке. Но это на случай, если ты правда волновался. А ещё передай Самсонову, что я лучше за Хаджиева замуж выйду, чем за него. Этот мне хотя бы не омерзителен. Лера! И не пытайся отследить звонок, я симку сейчас же выброшу. Дочь! Его примирительный тон заставляет меня замолчать и смахнуть слезу. «Что? Что ты хочешь мне сказать, папа? Что я тупая овца и делаю всё неправильно? Что я должна выйти замуж за твоего дружка, чтобы твои миллионы не достались кому-то левому? Что из этого ты хочешь мне сказать? Заставляю себя притормозить, чтобы не сорваться на истерику. Не дождутся». «Я хочу сказать, что люблю тебя, дочь. Что там ни было между нами... «Я всё равно люблю тебя. Ты останешься моей крохой навсегда, Лер. Моей маленькой Леркой, которой мне так не хватает все эти годы». Я отчетливо улавливаю в его голосе грусть и крепко сжимаю челюсти, чтобы не разреветься. «Пока, пап. Не ищи меня, пожалуйста. Отключаю телефон, достаю сим-карту и выбрасываю её в воду. И, наконец, даю волю слезам». Он приближается сзади, прижимает меня к перилам моста, склоняется к уху и, щекоча кожу своим дыханием, тихо произносит. «Хочешь вернуться к нему?» «Нет, не хочу. Кусаю губы, чтобы не проболтаться, что лгу сейчас. Я хочу к отцу, безумно хочу. Но там Самсонов, а здесь Хаджиев. Эти двое ведь не оставят нас в покое». «Ложь, ты врёшь». Ещё как хочешь. И поэтому должна сделать выбор. Выходи за меня, и я защищу тебя от Самсонова». «Каким образом? Убьёшь его?» «Нет. Войду в клан и объединю силы твоего и моего отцов. Никакая шушера не сможет попереть против этих двоих. Даже твой женишок. Я получу власти деньги, ты получишь свободу. Если захочешь жить отдельно, не вопрос». Но для начала мы должны убедить всех, что брак настоящий. Только так меня примут в клан, а твой отец перестанет воевать. Все будут в шоколаде, а ты сможешь продолжить свою карьеру». «Что? Какой ещё клан?» Поворачиваясь к нему, и наши лица оказываются слишком близко. Он склоняется ещё ниже, касается своими губами моих искусанных. «Клан...» Это некое сообщество, объединяющее несколько очень влиятельных семей, во главе которого находится мой отец. Если я приведу к ним и твоего отца, клан станет ещё могущественнее. Отстраняюсь от него, потому что так путаются мысли. Ахаджиев удерживает меня, не давая сбежать. Его дыхание на моих губах и кругом голова. Знаю, зачем он всё это делает, но я обманываться рада, И ничего с собой не поделать. «Клан? Очередная ловушка?» «Просто доверься мне, и получишь то, чего так жаждешь». Его голос не успокаивает. Внизу живота собирается уже такое знакомое тепло, что я даже не сразу могу ухватиться за нить нашего разговора. «Отпусти». Отталкиваю его. Хаджиев отступает. «Я дам тебе время подумать». Мы ведь никуда не торопимся, правда? Но не забывай, что мы все еще в бегах. Однажды люди твоего отца или Самсона найдут нас. Я со своими людьми не смогу сдерживать их вечно. Как я уже говорил, люди – ценный и дорогой ресурс. Мне этого ресурса пока не хватает. И если нас найдут, тебя уже никто ни о чем не спросит. Я подумаю, отвечаю со вздохом, обхожу его дугой и сажусь в машину. «Поехали!» Начинается пурга. Точно так же сейчас кружатся и попадают в вихри мои мысли. Мысли о том, что мне нужно было уехать подальше, когда была такая возможность. А теперь... Теперь всё сложнее.